Дробушу-вырвиглоту быстро надоело топить рылобитов. Ерунду говорил его величество Ахфельшпротен, мол, убивать их сложно. Тюкнул кулаком по хребтине. Тварь падает в воду и задыхается. Что задыхается, тролль решил сам, ибо ни один стукнутый рылобит не поднялся на поверхность. Собственное решение вызвало гордость, однако поделиться ею ни с кем не пришлось. Невесте с подругами в охоте участвовать не полагалось. Боевые товарищи были слишком заняты борьбой за выживание в болоте. А кипиш-паразит, как в черную дыру провалился. Дробуш даже скучать начал по его противному голосу в голове. «Так скучаешь зимой по летнему комарю? Посмотрев на охоту со стороны, он пожал плечами и углубился в один из боковых отводов пещеры. Заблудиться не боялся. Это в лесу, где все палки с листьями одинаковы, тролль мог плутать меж трех сосен, а здесь каждый камень ласково шептал, указывая направление. Потоки грязи из болота и парочка загулявших рылобитов не могли испортить настроение. Ноги сами несли дробуши куда-то, а ногам он верил, как и остальным частям своего каменного тела. Люди, оборотни, эльфы, гномы, Они такие мягкие бедняжки, и от этого все их проблемы. И скоротечность жизни, и вера в богов, в судьбу, в предназначение, и неуверенность в принятии решений. Взять хотя бы Вителью. Когда тролль думал о волшебнице, внутри у него будто вулкан рождался. Маленький такой, теплый, красивый. Иногда он пытался понять, от чего так привязался к ней ведь она совсем не походила на мост, и понимал, что ответить на этот вопрос не может. Поначалу чувство пугало его, потом он привык. Рядом с ней у него было спокойно на душе. Но не так, как рядом с мостом, который он в конце концов возненавидел за неподвижность, за необходимость молча сидеть рядом, иногда заменять камни в несущих опорах, собирать дань с проезжих, или же поедать их вместе с конями и телегами. «Скучное занятие, скажу я вам, поедать телеги». глобли в зубах застревают. Вита, сама того не желая, освободила его от ненавистной привязанности. Вита показала ему мир, сильно изменившийся с тех пор, как Дробуш был молодым троллем, полным планов и здорового аппетита. Вита сделала для него возможным вход в сообщество человеков, с которыми оказалось не только приятно разделять трапезу, используя их в качестве десерта к телегам, но и общаться, читать книги и стихи. Ворвиглот нежно любил поэзию и не стеснялся в этом признаться. Смысл стесняться тому, кто может любому критику оторвать руки и ноги, откусить голову и выпустить кишки? Идя по подземным коридорам, куда глаза глядят, он громко декламировал сонет белого трувера. Посмотри на меня, заклинаю, дарит взгляд твой тепло для меня, вдохновенно творю, воспаряю, Твое имя на сердце храня. Образ светлый незримо со мною, и во снах, и в течение дня. Да, я болен тобой и любовью, ты лекарство и яд для меня. Ангел мой, наша каждая встреча, как эльфийский настой молодит. Вспоминаю тебя каждый вечер, посвящаю тебе каждый стих. И при светлой молитвы творя, вижу лик твой сияющий я». Собственно, физиологическую подоплеку отношений двуполых существ Дробуш понимал, эмоциональную принимал как есть, но общий смысл не улавливал, наслаждаясь другим, тем, как ровно строфы ложатся в ритм шагов и звук эха. И вдруг замолчал. Тролли не отличались обостренным слухом и обонянием, как оборотни, повышенной тактильной чувствительностью, как гномы, врожденной склонностью к магии, как эльфы. Он воспринимал пространство в целом, и сейчас ощущение пространства изменилось. Дробушу было знакомо это чувство. Неимоверно давно, еще во время вечной ночи, именно так воспринималось приближение сородичей. Троль Так глубоко под землей? Пещерный, значит. В бытность свою встречал вырвеглот подобных тварей. Они иногда выходили на поверхность, особливо когда пещеры заливала лава поднимающихся из недр вулканов, что своей активностью образовывали текрей. Эти особи были мельче наземных сородичей, однако быстрее и агрессивнее. Посади пещерного тролля под мост, разнесет и мост, и себя от ничего не деланья. Движения дробуша замедлились. Теперь он крался вперед, надеясь, что пещерный не почувствовал его приближение. В теле подрагивало знакомое каждому троллю предвкушение хорошей драки хороший тролли называли драку до полного уничтожения противника из ответвления коридора плескалась лазуревым Ворви глот замер уж очень знакомым был цвет точнее не цвет а сам плеск сияния после зала с глюкозимой кардебанкой дробуш усвоил что места откуда исходит свет лучше обходить стороной но соблазн подраться оказался велик Троль свернул в проход, и в тупике, которым оканчивался коридор, обнаружил единственное отверстие в полу, ведущее на нижний уровень. Прямо под ним переливалось всеми цветами радуги странное огромное яйцо, в котором кто-то лежал, а рядом, прикинувшись скалой, стоял он, пещерный, вооруженный шипастой дубиной. Маленькие веки были закрыты, грудь не вздымалась. Он спал или просто ушел в себя. Впрочем, продолжалось это недолго. Спустя несколько минут тролль встрепенулся, ахнул дубиной по полу, вызвав небольшой камнепад где-то в дальнем углу пещеры и порысил вдоль стен, скрывшись из поля зрения. Появился он лишь спустя несколько десятков минут, из чего Дробуш сделал вывод, что зал с яйцом воистину огромен. Противника пещерный до сих пор не почувствовал, и это было удивительно. Ворвиглот невольно тронул амулет-куколку на груди. Другой причины собственной недоступности для восприятия сородича он придумать не мог. Последив за потенциальным противником еще немного, дробуш понуро побрел прочь. С некоторых пор, а точнее с тех, как Вителья сказала ему «мы волновались», он понял — Если люди отвечают за тебя, нельзя их подводить, иначе они сильно расстраиваются. А расстраивать Виту воровеглот не хотел, нет. Он вернется к Яго и расскажет ему о яйце. Яга умный. Он придумает, как сделать так, чтобы и с пещерным можно было подраться, и на яйцо взглянуть поближе. Вдруг съедобное.